Дело в том, что Закревский предложил в целях пресечения бунта в столице применить войска. Однако народ это не испугало. Лишь смелое и неожиданное появление перед толпой царя, обратившегося к собравшимся с теплыми словами, позволило направить ситуацию в другое русло. Но не мог же император ездить по всем российским губерниям, успокаивая народ. Этим должны были заниматься местная власть и полиция. На вопрос императора о причинах народных волнений Загревский откровенно ответил, что виновата в этом полиция, злоупотребляющая своими полномочиями, которая тащит в холерные больницы всех подряд, а затем за взятки отпускает. Загревский понял, что перестарался. В октябре 1831 года Он обратился к государю с прошением об отставке, сославшись на нездоровье. Тогда же Николай удовлетворил просьбу Загревского, написав на высочайшем рескрипте выразительную фразу: "Не могу не согласиться". Для Загревского это не было большой трагедией, если верить его словам, сказанным вскоре после назначения в министры. "Я не искал быть министром". А что же говорили об этой отставке в Москве? Булгаков в письме своему брату в столицу 19 октября 1831 года писал: Весь город наполнен известием об увольнении Загревского. Все генерально жалеют, что государь лишается столь верного слуги, а некоторые недоброжелатели говорят, что при отличных своих качествах Загревский был не на своём месте. Примечание: Переписка. Братья Булгаковы. Москва, 2010 год, том 3. Письма 1827-1834 годы. Страница 302. Конец примечания. Из этого письма мы узнаём обстоятельства предшествовавшие отставке. За Кревский представил к награждению 92 чиновника своего министерства за холеру. Но ему было отказано, и это оскорбило его. Можно было не делать огласки, пишет Булгаков. Другому бы это ничего. Но я знаю щекотливость Загревского. Всякий добрый русский пожалеет, что человек, как он, жить будет в бездействии. Причиной отставки называли следующие обстоятельства, переполнившие чашу терпения императора. Якобы Загревский приказал подвергнуть телесному наказанию городского главу какого-то южного города, на что не имел никаких полномочий. Сам же Арсений Андреевич считал, что во всём виноваты завистники. Александр Герцен рассказывал: "Прибавлю только несколько подробностей о холере 1831 года. Холера это слово так знакомое теперь в Европе,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 Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтён профессором технологий Денисовым. Он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он. Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор. Что-то трогательное было в этой толпящейся молодёжи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены. Многие думали о родных, друзьях. Мы простились с казенно-коштными, которых от нас отделяли карантинными мерами и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, уксусом четырех разбойников и,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 Самые священники, привыкшие обращаться с Богом за понебрата, были серьёзны и тронуты. Доля их шла в Кремль. Там на чистом воздухе, окружённый высшим духовенством, стоял коленопреклонённый митрополит и молился. Да мимо идёт чаша сия. На том же месте он молился об убийе декабристов 6 лет тому назад. Князь Галицин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 Молодые люди шли даром смотрителями больниц для того, чтобы приношения не были наполовину украдены служащими. Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря Алмас французский в полном составе привели себя в распоряжение холерного комитета. Их разослали по больницам, и они остались там без выходна до конца заразы. 3 или 4 месяца эта чудная молодёжь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями, и всё это без всякого вознаграждения, при том в то время, когда так преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента, мало россияне, на кажется, Фисхалаурова, который в начале холеры просился в отпуск по важным семейным делам. Отпуск во время курса дают редко.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 Просыпается всякий раз, когда надобно и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза. Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергией. 27 сентября 1830 года холера прервала едва начавшуюся учебу студента Лермонтова, заставив его вместе с бабушкой, подобно другим москвичам, запереться в доме на Малой Молчановке. Но времени он не терял, сочинив немало стихотворений. Как раз в сентябре в журнале АТНЭй было напечатано стихотворение Весна. Когда весной разбитый лёд, ставшее первым известным опубликованным произведением поэта. 1 октября появились стихотворение Свершилось полна ожидать и и так прощай впервые этот звук. Сушкова так объясняет причину возникновение одного из этих стихов. В конце сентября холера ещё более свирепствовала в Москве. Тут окончательно её приняли за чуму или общее отравление. Страх овладел всеми. Балы и увеселения прекратились. Половина города была в трауре. Лица вытянулись, все были в ожидании горя или смерти. Лермонтов от этой тревоги Вовсе не похорошел. Отец мой прискакал за мною, чтобы увезти меня из зачумленного города в Петербург. С неимоверною тоскою простилась я с бабушкой Просковьей Петровной. Это было мое последнее прощание с ней. С Сашенькой, с Мишелем. Грустно, тяжело было мне. Не успела я зайти к Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что и было поводом к следующим стихам. Примечание. Сушкова. Из записок. Лермонтов. Воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 86-я, 130-я. Конец примечания. А уже через два дня Лермонтов пишет. Сыны снегов, сыны славян. 4 октября. Стихотворение «Глупой красавицы» А мул спросил меня однажды 5 октября стихотворение Могила бойца, сопровожданное припиской 1830 год 5 октября. Во время холеры морбус. 9 октября совсем уж жуткое название Смерть. Закат горит огнистой полосою. Любуюсь им безмолвно под окном. Быть может, завтра он заблещет надо мною безжизненным, холодным мертвецом? Одна лишь дума в сердце опустиела, то мысль об ней. О, далеко она! И над моим недвижимым бледным телом не упадёт слеза её одна. Ни друг, ни брат прощальными устами не поцелуют здесь моих ланит. и с ожаленью чуждыми руками в сырую землю буду я зарыт. Мой дух утонет в бездне бесконечной, но ты... О, пожалей о мне, краса моя! Никто не мог тебя любить, как я, так пламенно и так чистосердечно. Как видим, произведение это явно навеяно сложной эпидемиологической обстановкой в Москве. Еще бы! Ведь если верить тому же Герцену, люди мёрли как мухи. И потому поэт развивает тему в другом стихотворении Чума. Здесь уже и по названию ясно, о чём оно. Два человека в этот страшный год, когда всех занимала смерть одна, хранили чувство дружбы. Жизнь их род, незнание хранила тишина. Толпа мегип отчаянный народ. Вкруг них валялись трупы, и страна веселья стала гроб. И в эти дни без страха обнимались они. Один был юн годами и душой, имел блестящий и быстрый взор, играла кровь в щеках его порой в движениях и в мыслях он был скор и мужествен с лица. Но он с тоской и ужасом глядел на гладный мор, молился, плакал он и день и ночь, отталкивал и сон, и пищу прочь. Другою знал казалось жизнь зло и разорвал свои надежды сам. Высокое и бледное чело являло наблюдательным очам, что сердце много мук перенесло и было прежде отдано страстям. Но, несмотря на мрачный сей удел, И он как бы невольно жить хотел. Безмолвствуя, на друга он взирал, и в жилах останавливалась кровь. Он вздрагивал, садился, он вставал, ходил, бледнел и вдруг садился вновь, ломал в безумье руки, но молчал. Он подавлял в груди своей любовь и сердце беспокойной вещью глаз, что скоро бьёт неизбежный час, и час пробил. Его нежнейший друг стал медленно слабеть. Хоть говорить не мог уж юноша, его недуг не отнимал еще надежду жить. Казалось, судорожным движением рук старался он кончину удалить. Но вот утих. Зор ясный поднял он, закрыл хотя бы один последний стон. Как сумасшедшие руки, сжав крестом, стоял его товарищ. Он хотел... смеяться и с открытым ртом остался взгляд его оцепенел пришли к ним люди зацепив крючком холодный труп к высокой груди тело они без сожаления побликли и подложили брёвен и зажгли не знаем посвящено ли теме холеры в произведениях Лермонтова отдельное исследование Но все предпосылки для изучения этого вопроса имеются. Мало помалу холера стала отступать. И с начала 1831 года в Московском университете возобновились занятия. Но лекции, как самими профессорами, так и студентами посещались неаккуратно, пишет Шевырёв. Примечание. Шевырёв. История Московского университета. Москва, 1855 год, страница 557. Вистенгов Из моих воспоминаний. ИВ, 1884 год, том 16, книга 5, страница 331. Конец примечания. Студент Лермонтов пребывая на нравственно-политическом отделении университета стал посещать и обязательная для него лекции на словесном отделении, где училось почти 160 студентов, большей частью из разночинцев. Деканом словесного отделения был Качиновский, профессорами Болдарев, преподававшей востоковедение, Давыдов, читавшей русскую словесность, Надеждин, теоретик в области изящных искусств и археологии, Победоноссов, риторик. и Черновский, читавший церковную историю. Скрупулёзно изучив университетские ведомости, биографы поэта установили, что в ведомости из класса латинского языка магистра Кубрева с 1 апреля по июнь 1831 года, наряду с Сергеем Строевым, поступившим на словесное отделение 5 января 1831 года, с Шеншиным, поступившим одновременно, завестниками Красовым и Ефремовым указана и фамилия Лермонтова. В ведомости профессора Победоносцева с января по июнь 1831 года вместе с Белинским, Станкевичем, Почекой, Топорниным, Строевым, Красовым и другими в списке 75 студентов помечен также Лермонтов. У профессора Победоносцева Лермонтов пропустил 22 лекции. В ведомости российского законодательства с сентября 1830 по июль 1831 годов указано, что Лермонтов пропустил 8 лекций. Из класса истории 7 лекций, из класса статистики 10. Результаты учебного года оказались довольно плачевными. В графе успехи В ведомости профессора Терновского у Лермонтова стоит двойка, как и у Белинского. В ведомостях Смирнова и Щедритского у Лермонтова также двойка. В ведомости Кубарева единица, как и у Шеншина и Фремова. В ведомости Победоносцева против фамилии поэта не проставлена отметка, тогда как у Белинского, Строева и Топарнина стоит двойка. У Станкевича тройка, у Красова высший балл четверка. Только в ведомости Погодина у Лермонтова за успехи стояла тройка. Примечание. Бродский, Лермонтов, биография, 1814-1832 годы. Том 1. Москва, 1945 год, страница 200. -я. Конец примечания. Печальными... Были итоги этого семестра в Московском университете. И дело здесь не в двойках и тройках студентов Лермонтова и Белинского, а в не очень лицеприятном инциденте, случившемся в марте 1831 года. Был в университете такой профессор-орденоносец уголовного права, награжденный орденами Святой Анны и Святого Владимира, Малов Михаил Яковлевич, 1790-й, 1849 годы. Магистерская диссертация его называлась на редкость красноречива и актуальна. Монархическое правление есть превосходное из всех других правлений, а в России необходимое и единственно возможное. Так же он и преподавал. Жестко и даже порою грубо. Все, вот студенты и взбунтовались.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 сделал отчаянное усилие овладеть шумом и не мог студенты вскочили на лавки малов тихо сошёл с кафедры и съёжившись стал пробираться к дверям аудитория за ним его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его колоши последнее обстоятельство было важно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 Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы в лиге ледютанта, который для получения креста сделал бы из этого дело заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан и нравственность ожестоет, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. Вае виктис, латинский горе побеждённым. С Николаем. Но на этот раз не нам пенять на него. И так дело закипело.